глава 49. я остановился перед двойной дверью сделал пару глубоких вдохов быстро вошел стремглав помчался к противоположному концу застекленного коридора и ворвался в обеденный зал над крышей сейчас гулял ветерок помогая высасывать через вентиляционную дыру остатки газа но химическая формула Диндонкера доказала свою эффективность казалось бы сейчас воздействие его было ничтожно но глаза у меня жгло из них ручьем текли слезы Главное, не поддаться желанию их потерять Усилием воли я заставил себя постоять неподвижно, подождать, когда окружающий мир приобретет более или менее четкие очертания. А потом приступил к поискам. На кухню и в кабинеты заглядывать не стал. Не стоит труда. Я был уверен, что прятаться там Дин Донкер не станет. Захочет просто поскорее убраться отсюда. А для этого у него было два пути. Один через туннель, другой на своем внедорожнике. Я прошел через актовый зал и посмотрел в окно. Стоянка была пуста. Никаких кадиллаков, будто их там никогда и не было. Ден Донкера с Мансуром и след простыл. Я вышел из здания и направился к воротам. И те, и другие были на месте, закрыты и не тронуты. Но за воротами вдали, на ухабистой дороге, мне удалось различить четыре красные точки. Две пары. На автомобилях одинаковой конфигурации. Задние габаритные огни на Кадиллаках. Мне показалось, что уехавшего впереди серьезно просела подвеска, словно в машине какой-то тяжелый груз. Но, видимо, все же показалось. Я не был вполне уверен. Далековато. Тем более, что было еще довольно темно, и обе машины подпрыгивали на ухабах. Впрочем, это было неважно. Они уже исчезали вдали, почти у горизонта, и я ничего не мог с этим поделать». Я вернулся в здание и в коридоре увидел Фентон. Двигалась она осторожно, с опаской, словно вновь надетый протез причинял ей боль. Она уже дошла до двери следующей комнаты, но услышала за спиной мои шаги и остановилась. «Здесь есть кто-то еще?» понизив голос до шепота, сказала она. «Еще один пленник. Не думаю, что он в хорошей форме». «Откуда ты знаешь?» спросил я. «Когда ты мне звонил, тот, кто приносил мне мобилу, Всегда, пока мы разговаривали, стоял у двери. И дверь всегда держал открытой. Один раз, когда мы уже закончили, и я отдавала мобилу ему обратно, то заметила в коридоре еще двоих. Они шли вместе, с правой стороны. Один был прихвостин Дин здоровенный такой, а второго я никогда раньше не видела. В руке у него была сумка из черной кожи, потрепанная такая, типа как у врачей бывают. И он что-то говорил на испанском. Он сказал что-то вроде... Надо сделать перерыв, иначе он не выдержит. Хоть на время оставьте его в покое. Суток надвое, как минимум. О ком он говорил? Не знаю. А что сказал на это человек дендонкера Был очень недоволен. Сказал, что Дин этого ни за что не допустит. Что ему позарез нужно знать, где это находится. И что времени остается мало. Что это? Не знаю, что они имели в виду. покачала головой Фентон. «А где они держали этого человека?» «Мне казалось в соседней комнате, но я только что туда заглядывала там никого. Только кровать и куча мониторов системы безопасности. Там не было места для пленника, значит, его держали где-то в другом месте». Фентон снова двинулась вперед. Видно было, что это дается ей с некоторым трудом. «Я пошел за ней, стараясь шагать в ногу. Мне казалось, это все бесполезно». Там должен быть тупик, как и за кабинетом Диндонкера. Выход крепко заколочен. Я это видел, когда искал, как еще можно войти в здание. Но чем дальше мы шли, тем больше мне становилось ясно, что здесь все по-другому. Стенка в последнем классе оказалась не сплошной. То есть она не шла прямо до перпендикулярной стены. В самом конце ее был проем. Ниша глубиной в фут. А в ней скрывалась еще одна дверь. Деревянная и сплошная. а на ней висела табличка «Вахтер». Дверь была заперта, но как-то несерьезно. Удар ногой и дело в шляпе. За дверью лестницы ступени спускались в еще один подвал. Ступени деревянные, покрашены белой краской, но не столь истертые, как те, что вели из кухни в туннель. Я включил свет и стал спускаться. Фентон шла за мной следом. Пространство внизу делилось на две части. Примерно одну треть занимали инструменты и материалы для уборки, а две трети – оборудование для технического и ремонтного обслуживания. Впрочем, так было когда-то раньше. Теперь верстаки с инструментами и шкафчики с приборами и аппаратурой были сдвинуты в один конец, а на освободившейся площади стояла еще одна армейская койка. Рядом с ней установлена капельница, из резервуара с чистой жидкостью спускалась трубка. Она закреплена на руке лежащего на койке мужчины. Тело его было закрыто простыней, включая ноги и другую руку. Но голова не была закрыта. Опухшее лицо лежащего покрыто порезами, царапинами, кровоподтеками и ожогами. На лбу огромная опухоль. Большие участки черепа лишены волос. Фентон вскрикнула. Протиснулась мимо меня, бросилась к кровати, хотела была обнять этого человека, прижать к груди. но сдержалась. Взяла его за руку и произнесла одно только слово. В голосе ее звучало чувство вины и боли. «Майкл», — произнесла она, —